«Разрешите?» – спросил он у премьера. «Новые сообщения о террористах». «Говорите», – потребовал премьер. «Только что они пересекли государственную границу Белоруссии и Словакии и попросили разрешения на посадку в пражском аэропорту для дозаправки». «Срочно свяжитесь с Прагой» посмотрел на министра иностранных дел премьер. «Если нужно, я сам позвоню президенту Чехии». Он помолчал и вдруг спросил, никому не обращаясь. «Значит, они летели в Прагу?» «Нет», — громко ответил на его вопрос генерал Ладынин. «Они не могли лететь в Прагу. Они понимают, что там у них нет никаких шансов. Я думаю, они полетят дальше». Этот террорист, который нам звонил, вспомнил премьер, он, кажется, приехал сейчас в Прагу? Да, подтвердил Маркин, ответив вместо директора ФСБ. Мы получили сообщение и про него. Он сдался властям, требует, чтобы его посадили в самолет, который скоро совершит посадку в аэропорту Праги. Просил связаться с Москвой, чтобы мы подтвердили его полномочия. Вот негодяй, не выдержал премьер. Ну, что будем делать? Не разрешать, строго сказал директор ФСБ. По-моему, нужно подумать, предложил министр иностранных дел. Какая нам польза от этого человека? Мы и так уже все о нем знаем. Пусть он полетит с остальными. Так будет легче за ними следить. И мы узнаем, что именно они задумали. «Правильно», — согласился премьер, — «передайте в Прагу, что мы не возражаем. Пусть сажают террористов в самолет, посмотрим, что там получится». «Нет», — возразил вдруг Ладынин, чувствуя на себе взгляды всех остальных, — «так нельзя. Нужно поломать план террористов, нужно, чтобы они немного задержались в Праге, и мы бы с ними поторговались». Нужно выяснить заранее, какой у них план, чтобы мы могли опережать события, а не просто реагировать на них. Кажется, мы поручили ведение переговоров с террористами вашему полковнику, напомнил премьер. А он вместо этого улетел с террористами. Тоже мне герой-одиночка. С его весом и возрастом только по самолету бегать. Они посадили его насильно. — возразил Ладынин. — Делайте, как знаете, — нахмурился премьер. — Помните только, что у нас две задачи. Вернуть деньги и найти третью капсулу. — Три, — подумал Ладынин. — Мы еще должны найти Иуду. Борт самолета Ил-62, московское время 22 часа 10 минут. Только в 10 минут одиннадцатого по московскому времени они получили, наконец, своего товарища и разрешение на взлет. Поднявшийся по лестнице Всеволод оказался в хорошем настроении и долго шутил над их вынужденной стоянкой в Праге. Он и не подозревал, что за время его вынужденного бездействия в его дипломат, который он взял с собой в самолет, был вмонтирован мощный радиоприемник, позволяющий обнаружить его владельца даже на расстоянии нескольких сотен километров. Всеволод оживленно рассказывал о своих переговорах. С удовольствием смотрел на деньги и драгоценности. Но в отличие от Майского, делал это молча и с каким-то азартным наслаждением. В Праге они дозаправились и уже с полными баками взяли курс на юг. пилотом был указан курс на Абиджан, столицу африканского государства код де -Вуар. И изумленные летчики начали прокладывать этот курс, не понимая, почему террористы выбрали именно этот странный маршрут. Абуладзе все время сидел молча. Он вспомнил, что с раннего утра ничего не ел. Но взять лежавший на сиденье рядом с ним бутерброд не мог и не хотел. Только дважды он вставал и ходил за водой для себя. И ни разу даже не посмотрел в сторону Седову.